Глава третья. Вода всегда успокаивала ее, дарила ей покой и силы. Огромное зеркало озера на краю поселка отражало вечернее небо и закат. Легкая рябь пробегала изредка по тихой глади. Лерка сняла босоножки и, усевшись на небольшой мосток, опустила ноги в воду. Вода приняла в себя ее боль, мягко обняла и качнула. «Не грусти, не грусти, мы с тобой, с тобой!» Будто кто-то шепнул в голове. Ну «Вот уже и галлюцинации подвезли!» С горькой усмешкой подумала Лерка и вздохнула. «Наверное, это опухоль какая-то в мозгу, поэтому и бложится всякое. Надо бы провериться, может. Но зачем?» домой она вернулась, когда уже совсем стемнело. Тихо скользнула лерка в квартиру, умылась и прокралась в спальню. муж спал или делал вид что спит, но не шелохнулся, когда лерка тихо улеглась на свою подушку. легкий ветер шевелил тюль и лерка лежала слушая размеренное дыхание мужа и звуки летней ночи разлитой за окном. Сон не шел к ней. Думы разрывали голову. Тоска заполняла всё тело. Лерка, осторожно, чтобы не разбудить мужа, положила свою горячую руку на его плечо. Васька улыбнулся во сне, и Лерка тихо заплакала. Ей подумалось, что приходит время прощаться с тем, кого она любит больше жизни». Муж обнял ее, прижав к себе, и что-то прошептал во сне. Сейчас, ночью, он снова был тем, кого она когда-то полюбила на всю свою жизнь. Утро все вернуло на свои места. Они молча пили кофе за завтраком, перекинувшись только парой фраз. Васька, бросив жене стандартные пока, отправился на работу. Алерка, после вчерашней вечерней прогулки к озеру чувствовала себя немного лучше и решила, что сделает сегодня мужу сюрприз. Перед обедом отпросится с работы и придет к нему на работу, чтобы вместе поехать в небольшое, летнее кафе и там пообедать. Она надела свое любимое осеннее с белым платье, достала новые босоножки, которые берегла на отпуск. Они собирались поехать в Москву к старшему сыну. «Но теперь их не для чего беречь», — подумала Лерка, застегивая красивые пряжки. Время до обеда тянулось так медленно, и Лерка с трудом унимала внутреннюю дрожь. «Валерия Викторовна, какая вы сегодня красивая! У вас какой-то праздник?» С восторгом смотрела на нее коллега Лиза. «Ну, что-то вроде того», — уклончиво ответила Лерка всем видом, показывая, что не хочет говорить на эту тему. Но вошедшая в кабинет Светка Чернова, главная сплетница и интригантка в их небольшом коллективе, услышала их разговор и громко заявила. «Вот и правильно, что наряжаться начала. А то муж совсем сбежит к молодухе». Лерка вспыхнула. Лизе тоже стало неловко за такой выпад местной болтушки, и она с вызовом глянула на Светку. «А тебе делать нечего больше, кроме как сплетни собирать. Чего пришла?» «Опять сахар к чаю клянчить? Свой надо иметь!» Светка пробурчала что-то в ответ и поспешно выскочила из кабинета, ведь Лиза всегда была странный язык и спуска местным комушкам не давала, несмотря на молодой возраст. «Валерия Викторовна, не обращайте на эту дуру внимания. Это в ней собственная неустроенность, говорит». Лиза фыркнула от возмущения в вслед ушедшей Светки. Лерка сгорала от мысли, что и в самом деле глупость она придумала, еще и нарядилась, как дура, людей только смешить. Да и Васька ее, наверное, высмеет, тоже модница нашлась. «Да ты знаешь, Лизочка, хотели сегодня с мужем пообедать вместе, но, наверное, не получится, у меня работы много», — сказала Лерка коллеге и стала озабоченно перекладывать на столе документы. Еще чего? Какая работа?» «Если собрались, то идите в обед, а работа подождет. «Давайте, я помогу. Что нужно сделать?» Лиза строго глянула на женщину. «Вы что, из-за Светки передумали?» «Нет, что ты?» Лерка смутилась еще больше и очень хотела, чтобы все уже отстали от неё. С утра она думала, что перед обедом позвонит мужу и предложит пообедать вместе, Но теперь, боясь, что она сама передумает, решила просто пойти к нему на работу, сделать небольшой сюрприз. Лерка закончила работу пораньше, и, отпросившись у начальства, кивнув улыбающейся Лизе, вышла на улицу. Прошла мимо курилки, в которой стояла хмурая Светка с подругами. Лерка подняла выше голову и пошла по тротуару к административному зданию завода. Близился жаркий летний полдень. Солнце припекало Леркины руки под короткими рукавами платья. Легкий ветер трепал волосы и немного охлаждал горящие от волнения щеки.